Дело в том, что оба они, подобно всем остальным фигурам в этой рукописи, вырисовывались из густейшего узора, из тысячи переплетенных лабиринтов, в коих линии цвета оникса и смарагда, нити цвета хризопраза и ленты цвета берила, струясь и перевиваясь, наводили на воспоминания о путанице переходов и коридоров, среди которой я находился. Глаз плутал по странице, метался по сияющим тропам, как метался я по библиотеке, путаясь в хитром расположении комнат. И увидев на пергаменте картину собственных злоключений, я снова затрепетал в тревожном предчувствии и сказал себе, что каждый из тут собранных манускриптов «Должно быть, содержит таинственные намеки о моей судьбе, причем именно в этот день, час и минуту. О тебе речь!» Сказал я сам к себе, не решаясь гадать, имеются ли на этих листах и предсказания грядущих событий моей жизни. Я обратился к следующей книге. Она, судя по всему, была испанской работой. Ее краски поражали резкостью, Алый цвет отдавал кровью, пламенем. Это было откровение апостола, И опять, как накануне, Распахнулся лист с изображением жены, Одетой в солнце. Но рукопись была другая, И по-другому выглядела жена. Здесь художник больше позаботился О пышности ее облика. Я сравнивал лицо, груди, округленные бедра с очертаниями статуи Богоматери, которую рассматривал Субертином. Фигура у нее была совсем другая, но эта жена показалась мне весьма красивой. Я сказал себе, что не следует сосредоточиваться на подобных предметах и перевернул несколько страниц. Там была еще одна женщина, на сей раз блудница Вавилонская. Ее вид был не так уж привлекателен, но я подумал, вот ведь она тоже женщина, как та первая, однако это сосуд всех пороков, а та — вместилище всех добродетелей. Впрочем, фигуру обеих были чрезвычайно женственны, и в какую-то минуту я перестал понимать, что же их различает. Я снова испытывал огромное внутреннее возбуждение, Образ приснодевы сливался в моем понятии с образом прекрасной Маргариты. «Я погиб», — сказал я себе, — «или я безумный» и понял, что доле в библиотеке оставаться нельзя. К счастью, лестница была недалеко, я бросился вниз, рискуя сломать шею и загасить фонарь. Вот широкие своды скриптория, но и там я не стал задерживаться, и скатился по ступеням еще ниже в трапезную и остановился перевести дух. Через окна просачивался лунный свет той сияющей дивной ночи. Здесь я даже мог бы обойтись без фонаря, столь необходимого в закоулках и переходах библиотеки. Однако я не стал его гасить, с ним было как-то надежнее. Но дыхание всё не успокаивалось, Я решил попить воды, заглушить тревогу. Кухня была напротив. Я пересек трапезную и медленно приоткрыл створку двери, выходившей во вторую половину нижней части храмины. И в этот миг мой страх не только не прошел, а безмерно возрос, ибо я моментально понял, что на кухне кто-то есть. В самом дальнем углу у хлебной печи. Прежде всего я увидел, что там мерцает фонарь, и сейчас же в ужасе дунул на собственный. Вероятно, испугался не только я, но и тот другой или другие. Их светильник тоже погас. Однако свет полнолуния так ярко освещал залу, что я отчетливо видел возле печи на полу Не то какую-то тень не то две неподвижные тени похолодев я не смел шевельнуться послышалось шуршание я вроде бы уловил сдавленный женский голос потом от непонятного пятна черневшего на полу перед печкой отделилась темная приземистая тень и побежала к наружной двери которая оказалась незаперта выскользнула и и захлопнула дверь за собой. Теперь оставался только я, замерший на пороге трапезной кухни и что-то неясное у печи.